Когда циферка на экране показала четыре с Серега уже не просто подозревал, что дело нечисто. Понимал это. В мозгу пылала огненно-красными буквами опасность. Во-первых, вдруг появилась и начала постепенно догонять движение сзади. Неспешные, но тяжелые удары лапа бетон. Что-то очень серьезное. Судя по звуку, ППК. Слишком уж звук характерный. Очереди по 4-6 шагов. В тяжелой поступе прибавилось и мельтешение подсветки. И уже даже по мощности ее становилось понятно. Прожектор. Преследователь шел без особой спешки. Но движение напрягало, давило на психику, подстегивало, не давая остановиться. Во-вторых, одновременно с этим в каждом встречном ветвлении вдруг обнаружились контакты. Отцветы ли, грохот шагов в каждом. Попробуй сверни, укройся от того, что топает сзади. Сразу нарвешься на огневой контакт. И, наконец, с какого-то момента исчезло движение впереди в галерее, как отрезало. Теперь она словно приглашала. «Вперед, боец! Быстрее вперед! Оторвись от преследования! Укройся в моих спасительных глубинах! Здесь спокойно, пусто, здесь тебе ничто не угрожает!» Серега уже видел, что обойму ведут, выдавливают вперед и вот-вот ожидал взрыва перестрелки. Но до заветного ветвления оставалось все меньше и меньше. Вот уже четыреста, «Триста, двести метров, а контакта все не было. Так, может, и проскочат?» Жалкие две сотни остались. Ну же! Ну!» «Всем внимательнее смотрим. Головной дозор особо. Возможно, засада», — выдал он в эфир. «Предупредить, хлестнуть обойму к командирской воле, чтобы огонь по жилам зажурчал, чтобы в полной готовности к любому повороту были. Если командир сказал, уже не шутки, сразу внимание мобилизуется». Теперь, двигаясь за широким корпусом дровосека, он смотрел только на экран навигатора. Цифра расстояния росла медленно, но неуклонно. 4800. 4850. 4900. 4930. И точно так же росло напряжение. Чего ждать? В засаду? Наверняка. Но здесь оставалось надеяться на злодея. Пашка обладал не только отменным зрением, но и чутьем. В этом равных ему точно нет. Не подведи, злодеюшка! А уж если начнется, и мы врубимся по полной». И напряг был теперь не только у Сереги. Оглядевшись раз, он заметил, что бойцы тоже на взводе. Движение предельно сосредоточенные, четкие, плавные. Даже Знайка заметно нервничал, то и дело озираясь по сторонам. Глазницы личины закрывал у ПЗО, но Серега и без того знал, что там. Бешеные глаза в пол ладони каждой. Пять километров. Ровно. Неужели добрались? Навигатор пискнул, оповещая об отсечке по расстоянию. И на канале немедленно возник злодей. Вижу вход. Метров сто. Правая стена. Он? Наверняка. Что галерея? Пределах видимости пусто. Продолжаем движение, — ответил Серега, одновременно прислушиваясь к поступе сзади. Участили шаги или только кажется? Сразу входите и до первого узла. Мы за вами. Принял. И контакт! Взлетел к потолку долгий вопль Букаша, и замыкающая группа ударила длинными слитыми очередями. Сергей крутанулся вокруг себя, падая на колено, бросил к плечу Скар, нашаривая цель, и похолодел. Сотни метров из изгиба галереи, отсвечивая зеленью, выдвигалась стальная громадина. Шесть лад несли плоскую прямоугольную платформу. На ней цилиндр башни, топорщица во все стороны навесным оборудованием и панель СВЧ, излучателя на самой макушке — Платформа усиления. Рядом, укрываясь за остальными лапами и корпусом, мельтешила пехота сопровождения. Это была смерть. 15 секунд на разворот излучателя в боевое, 4-5 на прогрев и пуск, и еще 5, чтобы прострелить галерею метров на 300, разогрев органику свыше сотни градусов. Жидкость в организме, реагируя на излучение, вскипает, словно тарелка супа на плитке, и укрыться некуда. Они просто не успевали добежать до ветвления, а за ребрами тюбинга не спрячешься. Может, и смерть. Но в ситуации, когда адреналин из ушей хлещет, об этом как-то не задумываешься. Мгновение, и обойма уже работала по боевому расписанию. Грохот очередей в клочья разорвал тишину. Пахнуло горячим металлом и пороховой гарью. Если не поступило приказа от командира, каждый боец действует самостоятельно. Но и в составе группы при этом, чувствуя... Зная, куда будет бить товарищ, сотни свинцовых градин повиснув в воздухе за предельной огневой плотностью разом накрыли броню платформы. Брызгами полетели осколки навесного. Прожектора и фары, связь, сенсоры систем активной защиты и радаров, пусковые трубы системы постановки завесы. Прошелся по раскрывшейся панели с блоками СВЧ 12-й калибр, скалывая целые куски пластины излучателя. Серега, укативший за реберу тюбинга, Мазнул взглядом по сторонам. Бойцы, за исключением передового дозора, работали по своим целям, давая командиру время сориентироваться, если платформа раньше не врежет, превращая ненавистные кожаные бурдяки в пар. Впрочем, деваться им, прижатым посреди галереи, все равно некуда. Теперь все решало огневая. Когда сзади заорал букаш, шпион шел у самой стены. До тюбинга шаг. Прыгнул в сторону, он упал за ребром. Развернулся на месте, умачиваясь поудобнее на правом колене и, вывесившись, бросил приклад к плечу, нащупывая оптикой противника. Четко без лишней спешки и суеты. Когда она, спешка, помогала? Сосед по огневой, отделение 3.1, уже колбасило вовсю. Маньяк работал по платформе, Хенкель с тундрой, по живой силе. Антоха четко видел весь массив таракана. Сидел он у левой стены, платформа же шла справа, И каждый ее шаг открывал все большую и большую площадь корпуса, но не ППК его цель. Что он сможет? Калашом. Даже навесной вряд ли. Его – живая сила. Но ведь и это важно. Киборги не дают работать крупному калибру, укладывают бойцов носом в пол, удерживают за ребрами тюбинга, страхуя выходящую на позиции платформу. И если она выдвинется, развернется и отработает излучатель, шпион, едва представил аж пупырками покрылся. Команды не было, командир молчал. «Значит, по своим целям работать. Не вопрос. Это мы могем. Могем, умеем, практикуем». Первая цель — фигурка за массивной лапой. Кадавр, то выныривая, то снова укрываясь, стрелял куда-то вглубь коридора, мимо шпиона. Думаешь, спрятался у шлепок? Вон и колено торчит, и локоть. Два одиночных, и организма, развернув энергии пули, выбросило из-за лапы. Волочью ногу он попытался уползти назад, однако Антоха, поддернув предохранительный автомат, довершил начатое, всадив длинной очереди поперек туловища. Еще и голову захватил, мозгами с скровище из-под шлема так и брызнуло, отработал и тут же нырнул в укрытие. Если торчать башкой наружу, обязательно в ответку прилетит. Оглянулся, выискивая, куда бы сместиться, сменить позицию. И увидел торчащий посреди галереи караван. Ослы, в соответствии с заложенной программой, едва уловив грохот, немедленно разомкнулись, разбрелись, уселись, подогнув конечности, превратившись в индивидуальное укрытие, словно кочки на бетоне. Попробуй, пробей два щита плюс корпус. Ленту БЗ точно угонишь. Вот куда надо. Еще одного снять и менять позицию. Выглянув из-за ребра, отметив при этом раскладывающийся излучатель, отчего тоскливо заныло в груди, он углядел еще одну цель: сместился левее, Прижимаясь почти к стене, поднялся на полусогнутых и второй длинной очередью почти достал его, лежащего за ребром с правой стороны галереи, на промах. Трассеры, ударив рядом, вспугнули. Киборг немедленно спрятался. Матюгнувшись от досады, Антоха развернулся, собираясь нырком через открытое пространство уйти за Ишака. Пуля, ударив шлем, бросила его на бетон. И уже теряя сознание, он скорее почувствовал, чем услышал, как где-то сзади заработал крупнокалиберный пулемет Гоблина. Нырнул за ребро, Букаш в попыхах едва не воткнул в стену ствол пулемета. Извернулся, врезался копчиком в бетон. искры из глаз, даже пенка на жопе не помогла. Но все же уберег от удара. Покрыв матом и бетон, и платформу с кадаврами, и вообще весь этот гребаный мир, он перекатился на пузо и на секунду высунулся за ребро, оценить обстановку. И тут же нырнул обратно, мимо головы, едва не задев касательно, мазнуло пулей. Киборги медлить не собирались. «Э, пехвата в вашу за ногу! Мочи организмов!» Ткнув кнопку, заорал он в гарнитуру. «Я чуть плюху не выловил! Кроем, вашу мать, кроем!» «Да уж работаем!» Пыхтя отозвался кто-то. «Ну и ладно, ну и хорошо». Лязгнув сошками, Букаш в секунду привел машинку в боевое, вытащил ствол наружу и врезал полезущее из-за поворота платформе. Короткая пристрелочная, ориентируясь по трассерам, еще одна, и затем уже длинная, от души. Пулемет грохотал, бился прикладом в плечо в экстазе, и так же млел и сам гришка Воин, он для боя рожден, только в бою выше его предназначение, а значит, вот тебе, железная тварь, а вот еще и вот получи. Очереди били по броне, искрявая все стороны зеленью рикошетов. И вроде пробития нет, но задача выполняется. Справляется БЗ, да еще как. БЗ. Броньбойно-зажигательный патрон. А задача у них, пулемета по тем 62 простая, навесное подрать. Сейчас все комоды беглым по корпусу работают. Как можно больше урона принести, покалечить так, чтобы и связь пропала, и по возможности зрение с осязанием. Правда, по зрению сейчас на пера ударят, но и пулеметами неплохо подмагнуть. А ведь еще и дровосек с базуками должен подключиться. Сзади, откликаясь на его мысли, резко долбанул крупнокалиберный. Раз, другой, третий. То ли одноглазый, то ли точка. Поди разбери. И правый глаз ППК, линза камеры, поддавшись наконец, брызнула мелким, блеснувшим зеленью в ночнике крошевом. Макс, подавив желание отработать и по третьей линзе нырнул вниз за сталь тюбинга. Вовремя. С той стороны немедленно отбарабанила, словно десятка молотков по ведру. Киборги, чертовы дети, нащупали. Не будь наушников, сейчас бы колоколом башка звенела. Ладно, хер с вами. На два глаза платформа ослепла уже хорошо. Три подряд выстрела в десяточку. Платформа между тем продолжала бухать лапищами, выбравшись в галерею на полкорпуса. И уже вроде башня начала поворачиваться. По крайней мере, когда нырял вниз, успел ухватить движение краем глаза. Если сейчас не сработать третий и четвертый, жить о мне полминуты. — Точка! Какого хрена медлишь? — заорал одноглазый, судорожно нащупывая пальцем кнопку гарниторы. Зажарит дьяволу! Стреляй! Щелк. Миха, вложившись в окуляр, снова нашарил линзу. Чем-то морет, и так все понятно. Нет, бля, мы тут тащимся, жопу чешем и тушняк жрем, пока все воюют. Дай, сука, примаститься, с левого плеча не больно сподручно». Прицел, плавая фокусом, наконец выловил оптику платформы. И сеточку трещин, побежавшую по стеклу после первого выстрела, не пробил, сука. в ССК, не АСВК, патрон слабже, а вот еще добавку. Винтовка чуть дернулась, лязгнув затвором. И точка даже хрюкнула от удовольствия. Второй вышел удачнее. Пуля пробила триплекс и застряла, частично заплющившись. Таракан тут же замер на месте... Короткими движениями дергая башни, явно пытаясь обойти помеху и поймать фокус. Однако излучатель уже повернулся, встав в боевое положение. «Ах ты ж, сука!» «Что, братцы, пропадать так с музыкой?» Миха снова приник прицелу, выцеливая последнюю линзу. Очередь, прилетев с той стороны, не дала ему выстрелить. Взвизнула по шлему, жестко ударила по наплечнику, рванула плечо, отыскав-таки брешь в броне». Точка чертыхнулся, отвалился на правый бок, уходя за ребро. «Вот же тварь! Сумел выцелить!» — сунул ладонь под наплечник. «Там было тепло и уже изрядно мокро, однако важное вроде не задето. Хотя хер его знает, на адреналине порой не почуешь. А потом, минута-две, и на тот свет». Миха дернулся к винтовке, снова войти в бой. «Бо что бы то ни стало, надо еще одну линзу погасить и...» Гоблин, грохнул грохнув броню экзоскелета, упал рядом. Толкнул снайпера, ухватившего свой штуцер, правым коленом задвигая глубже к стене. Тут же сдвинул щит, примкнув к ребру тюбинга, закрывая брешь в ладонь шириной. Глянул коротко на товарища. «Ах ты ж, нехорошо как! Из-под наплечника вовсю течет! Вот куда опять лезет балбес настырный? Бинтуйся, справимся! Дровосель сейчас мочит!» Прорычал он. И, нашарив набалдашником ДТК, квадрат над башней, ударил длинно непрерывной очередью. «Погнали!» 12,7 не мог пробить броню ППК и достать внутренности. Но с панелями излучателя он справлялся отлично. Первая же очередь, перечеркнув массивную плиту, выбила здоровенные кратеры. Брызнула во все стороны крошево осколков. Панель, дрогнув, резво пошла вниз. Механизм пытался сохранить то, что осталось. И тут слева, знакомым резким свистящим грохотом, отработал РПГ железного. «Пошла, родимая!» Дровосек отбросил в сторону пустой тубус, снова нырнул в защит, нашаривая на полу свою пушку и через узкую смотровую щель глядя выстрелу вслед. Болванка оглушительно свистя и плюясь реактивной струей уходила по галерее. Пара секунд рванет. Здесь только град работает, больше ничего. Система активной защиты ППК с большой вероятностью перехватит и оглень, и клюкву, погасит выстрел встречным, но развернувшийся на подлете выстрел град отработает свое по полной. Грохнуло ощутимо. Пол врезал по ногам, и Пашка вдруг не кстати подумал, что это даже хорошо иногда, что нет их, своих-то. Отсюда, с его места, подробностей видно не было. Но он, имея немалый опыт в обращении с РПГ, знал, что там творится. Взорвавшись на подлете, болванка раскрылась роем стальных осколков, расходящихся широким пучком. Три тысячи шрапнельных элементов, против которых у платформы защиты просто нет. Шрапнель бьет по корпусу. Рвет навесное оборудование. А бывало и так, что полностью сдирает. Да и активная броня не поздоровится. Изрядную площадь покалечит. Еще и организмы зацепит. Часть элементов-то в круговую расходится. Вот тут не стоит путать активную броню и систему активной защиты. Активная защита – это очень часто либо отстреливаемый навстречу снаряду элемент, который попросту сбивает летящий выстрел, либо завязанный на РЛС и прочие радары пулемет, который может сбить ее очередью. А вот активная броня – Это элементы, закрепленные на, собственно, броне танка, наподобие коробочек с начинкой, которые отклоняют или гасят ту же самую болванку. Правда, не всегда могут отработать как нужно. Так и есть. Трое разом, вспухнув зеленым облаком, брызг в УПЗО все зеленое, даже кровь, улетели куда-то во тьму. Еще четверо завалились на месте. Им досталось меньше, но тоже выбыли. Двое уцелевших бросились в стороны, пытаясь укрыться за ребрами тюбинга. «Вот теперь пора и пулемету поработать». Поставив ствол в прорезь щита справа, дровосек крепко прижал приклад к стальному наплечнику. Вложился, выискивая цель. Однако ППК драться больше не хотела. Жалобно воя сервоприводами и даже, кажется, прихрамывая на правую переднюю лапу, платформа раненым зверем уползала за изгиб галереи. Пашка, улыбнувшись во все 32, позволил себе малость погордиться. «Буквально секундочку, не больше. Заслуженно ведь» и перевел ствол на оставшуюся мелочевку. Таракан свалил, пора заняться пехотой. Подрыв Серега почувствовал собственной задницей. Пол, дрогнув, ощутимо ударил в седалище. И на канал сразу ворвались вопли бойцов. Пятица! Уходит, тварь! Назад пошла!» Сергей, вынырнул из закрытия, в мгновение ока оценил картину. Всего полминуты боя, даже не боя, а слитной единой реакции, ответки на угрозу, а урон противнику нанесен серьезный. Раз, два, пять, восемь трупов в разных позах валяются. И самое главное — платформа. Уходит ведь. Уползает, как собака побитая. Серега ощерился. Вот именно этого он и добивался всегда. Когда каждый своим делом занят, а вместе — как единый организм. Без ложной скромности обойма сейчас показывала наивысшее мастерство. Однако повреждение платформы не означало окончание боя. «Куда там? Это наверняка только затравочка» сейчас еще подтянутся. Да, обойма выгрызла преимущество, но тормозить нельзя. Как там в любимой книжке говорится? Промедление, потеря инициативы. А потерял инициативу, и вот уже не ты противником рулишь, а он тобой. Тем более план наметился. Злодей Карбофосу, где находитесь?» — запросил он. «Вошли, пока чисто», — отозвался зам. «Двигаем дальше». «Принял, работайте». «Пока». Критерий сомнительный. Но отсюда в любом случае пора дергать. Уходить в коридор. Там и оборону легче держать, и отрываться. И уходить сейчас, не дожидаясь, пока разведка доберется до ближайшего узла. Минут через пять здесь от Буратин не развернешься. А если по галерее с тыла подопрут, вообще швах. Плотность огня сейчас минимальна. Противник взял оперативную паузу. Пора догонять злодея. И прежде всего караван увезти. Серега завертел головой, выискивая знайку. «Где-то здесь должен быть. Рядом же двигался. Нашел». Илюха, умастившись за холмиком мышака, азартно полил в сторону убегающей платформы. «Ах ты ж сокин кот! Медик, он беречься должен, в тылу торчать, а этот крендель выпираж на середину!» «Знай! Знайка! Илья, твою мать!» — заорал он в гарнитуру, пытаясь дозваться. Илюха сейчас весь в бою. Чувствует только палец на крючке и цель, остальное бесконечно далеко от восприятия. Но получилось. Знайка, завертев башкой, принялся оглядываться в поисках командира. Нашел, зафиксировал. «Ляг, укройся! Слушай меня!» «На связи!» Запоздало отреагировал Илья, но сообразил, что от него требуется. Нырнул за ишака, распластавшись на полу. «Слушай сюда! По моей команде встаешь, поднимаешь караван и бегом к злодею в коридор!» «А сам че?» «Мы кроем и за тобой!» «Принял! Жду команду!» Серега кивнул. Сообразил, не пришлось разжевывать. Хотя в такой ситуации мозги активненько шевелятся. С полуслова бойцы понимают. Теперь только остальным распедались «Внимание, бойма! Уходим с позиций. Готовлю дым. Кинул. Отработаем бегло, короткими очередями. Кроем знайку. Он уводит караван. И отходим группами по команде. Третья первая. Третья первая. Стреляем от стен. Уходим по центру. Минута готовности». То, что команда услышана, он не сомневался. У командирской радиостанции всегда приоритет. Плюс к тому, боец ПСО на голос командира натаскан, как собака. Дать комодам время сориентироваться, перекличку провести без отрыва пальца от спуска. В горячке боя и не уследишь за всем. Пока сам стреляешь, твой боец уже отстрелялся и позицию сменил. И все, ушел из зоны восприятия. А короткая перекличка покажет, кто в строю, а кто и не очень. И там уж по ситуации, вплоть до того, что эвакуационный стропой за петлю и тащит человека из-под огня. «Минусы есть?» – запросил Серега, надеясь все же, что отбились успешно и потерь нет. «И напрасно». «Шпион выбыл», — доложил не мой «У меня тундра». «Это маньяк». «У меня оба». Отозвался Росич. «Значит, бурый и ажур». «Точка», — доложил гоблин. Серега аж зубами заскрипел. «Пятеро». «И снайпер». «На третьи сутки выхода». «Вот это, бля, началось путешествие». «Однако медлить некогда. Срочно убирать ребят. А там уже поглядим, живы ли». «Роман, эвакуируешь», — скомандовал он. «Работаешь со знайкой. Всем готовность!» Дернув клапан подсумка, вытащил увесистый тубус РДГ, вскрыл, запалил. им пошел!» И швырнул тубус подальше. Чтобы создать в галерею плотную завесу, достаточно одной гранаты. Пространство замкнутое, наполняется мгновенно. Болванка, улетев вперед, пыхнула с обоих концов, и видимость сразу затянула непроглядной пеленой, мутным буфером между обоима и противником. Мгла полностью выключала ПНВ и тепловизор. Враг ослеп. Так что пара минут будет. Правда, уходить придется под неприцельным огнем. Но на то прикрытие есть. «Наука! Начал! Обоим кроем! Зарал Серега. И, вывалившись из-за ребра, выписывая восьмерку стволом, всадил длинную очередь в клубящуюся мутную зелень. Знайка, сдернув с ближайшего осла щит и прикрывшись, вот молодец, вот правильно-то сообразил. Выпрямился во весь рост и выбросил руку вверх. Механизмы, запрограммированные на распознавание, в том числе и жестовых команд, с суча конечностями, бодренько повскакали с пола. Энергичная отмашка рукой взад-вперед, на уровне плеча. И они, собираясь в караван, принялись тыкаться друг другу в заднице. Со смачными щелчками отработали захваты, сопрягая устройство. Ослы, превратившись в единую гусеницу, потянулись вслед за поводырем вглубь галереи. А за ними... Впрягшись по стромке сразу пяти эвакуационных строп, мощными толчками поволок за собой у тела бойцов-гоблин. Первое и самое важное было сделано — эвакуированы люди и припас. На все ушло минуты полторы, куча времени. И Серега буквально за гривком чувствовал, как утекают драгоценные секунды, как все сильнее давит нервы напряжения. Наверняка уже сползаются со всех сторон проклятой железяки, а может, и с тыла подпирают. Оттарабанив еще пару коротких, он перекатился за ребро, глянул вдоль галереи назад. Илюха во главе каравана, а с ним и Роман, втягивались в коридор. Значит, и остальным пора. «Внимание! По команде! Отход группами! Третья первая! Третья первая! Стреляем от стен! Уходим по центру!» Еще раз обозначил он. «Третья! Пошла!» Отход на небеспорядочное бегство. Постепенно отступление. Один за другим. Ступенями. «Прикрытие отходящего огнем. упражнение стандартнее некуда. Здесь главное, во-первых, очередность. Кто идет, а кто кроет. А во-вторых, не посечь людей своим же огнем. Потому и порядок движения, и сектора командиром обозначены. Стреляем от стен, проходим по центру». Сначала снялась третья группа. Пока первая, сидя за ребрами, продолжала обстрел. Бойцы третьей, пригнувшись, стараясь максимально уменьшить профиль, проскакивали по центру и усаживались дальше по транзитной. «Обычно 30 шагов достаточно». Серега, внимательно следя, чтобы отошли все, замкнул движуху. Пробежал, скрючившись буквой «зю», чувствуя, как спарывает воздух над головой слепой пули, и нырнул за ребро тюбинга. Вылез справа по верхнему уровню. Получил шальной рикошет в правый наплечник. Одиночные выстрелы с кара вплелись в хоробоймы. «Третья кроем! Первая пошла!» Теперь уже крыла третья группа. А первая, не перекрывая сектор, оттянулась под прикрытием огня за их спины. Подождав последнего, Сотников снова замкнул движение, обозначая, что первая села на страховку. Его треугольный маркер в УПЗО служил знаком для остальных. Командир прошел, группе готовится. И снова бросок. И опять. Четыре смены. И третья группа, наконец, добралась до ветвления. Упав между ребрами тюбинга совсем рядом с коридором, Серега уперся стволом вглубь галереи, помогая ребятам страховать первую. Мимо, шурша с снарягой и топача ботинками по бетону, один за другим замелькали бойцы. Росич, Один, Дед Карабас, Медоед, шепот. К этому времени муть в галерее уже разошлась, однако новой команды на дым давать не стал. Плотный контакт разорвали, 200 метров до противника, и острой нужды нет. Да и пауза с той стороны обозначилась. Киборги уже не давили, оставаясь на месте, и лишь постреливали изредка. Уйдут и без дыма. Теперь... Точно уйдут. Пашка наверняка уже в узле поджидает. А, кстати, где он там? Усевшись с жопой на бетон и привалившись спиной к плоскости серебра, Серега потянул было руку к гарнитуре и замер. И сразу стало понятно, куда гнали, куда вели обойму. С тыла, поблескивая в ночнике зеленью, из темных провалов боковых коридоров в транзитную лезли новые и новые организмы. Пять, десять, пятнадцать и еще, и еще... Выскакивая, они липли к тюбингу, занимали позиции, готовясь ударить в тыл отходящей обойме, зажать ее в клещи. Это была классическая засада западня. Именно потому и остановилась атака с востока, чтобы во время контакта под огонь своих же не попасть. Но поздно. Поздно, чертовы дети! Первая группа уже ушла в коридор, а третья почти готова. Рванув из-под сумка сразу два дыма, Серега дернул кольца. Из двух рук, что было сил выкинул их в галерею. И лишь потом, едва не срывая связки, заорал «Стыла! Кадавры! Контакт! Работаем выход из мешка!» Ребята отреагировали мгновенно. Выход из огневого мешка был одной из стандартных операций, которые отрабатывали до посинения, до серых мушек в глазах. Да и спасительный коридор, вот он, под носом. Развернувшись на месте, разом перенесли огонь в тыл дровосек и палач. Двигаясь одновременно со стрельбой, они прогрохотали к ветвлению и, усевшись, чуть дальше сомкнули щиты, обезопашивая подход и продолжая сечь короткими очередями пространство, уже укрытое клубящейся мглой. Перерасход боеприпаса дикий, но когда нужно прикрыть людей, считаться с этим не приходится. Едва уселись, в работу включились остальные. Тридцать второе отделение, а с ним и Серега, опершись на стальные глыбы гигантов, также беглым ударили в дым. Полетели гранаты. Высадил и он. Долбанул из-под ствола осколочным. А вы зацепит кого? Под прикрытием плотного огня бойцы, сидевшие у противоположной стены, пересекли открытое пространство галереи и нырнули в коридор. Следом за ними отошло 32 второе. И замыкающими дровосек с палачом. Полминуты, и людей в транзитное не осталось. В коридоре, который уже прошел злодей, было чисто. И это давало возможность максимально увеличить скорость. Влупили, только пятки засверкали. Серега, шустро работая булками посреди бегущей толпы, подгонял бойцов и все оглядывался на тяжеловесов, не отстают ли. Но тяже отставать не собирались. Грохоча броней, они, забросив за спины щиты, уверенно топали сзади, перегораживая массивными тушами все пространство коридора. Если противник попробует прощупать огнем, примут на себя львиную долю, прикроют. Впрочем, за то короткое время, что потребовалось для преодоления коридора, преследователи так и не показались. Похоже, просто не успели сообразить, что противник ушел в отрыв, и, сидя на месте, ждали продолжения. Лезть под пули им тоже не хотелось. Влетели в узел. И только тут Серега позволил себе немного расслабить скрученный в тугой клубок нервы. Всего и бой это пять-семь минут, но, кажется, будто час прошел. И все же не успели, суки, в клеще зажать. Отреагируй обойма чуть позже. Опоздай всего на пару минут, уже плющили бы с обеих сторон, зажав между молотом и наковальней. И тут уж исход предрешен. Даже СВЧ-пушка не понадобится. И злодей, и Знайка, с мудрым, и все остальные уже торчали здесь. Дальше первые комнаты пока не продвинулись. Сидели на изготовку, блокируя вторую дверь, ведущую на лестничную клетку узла. «Там три уровня», — подскочил к командиру, немедленно доложил Пашка. «Мы глубже не ушли, просто не успели. Но вроде тихо. Продолжаем? Отставить. Остаешься здесь. Займись тылом, скоро полезут». «Раненых проверьте. Я беру Бука и Одина с отделением. Сам гляну». «Работай», — отторабанил Серега. Злодей с ребятами уже отпахал пять километров. Пусть отдохнет. «И тут же убраться отсюда скорее», — скомандовал. «Букаш, Одина с пацанами. Чистим узел доверху, вперед». «Да, командира нужно беречь. Но это вовсе не значит, что его место всегда в тылах. При том, что командир обычно один из самых умелых бойцов в обойне. Частенько приходится и на передовой драться. И при этом не выловить. Вот как хочешь, так и выкручивайся. Узел, как и предупреждал зам, был трехуровневый. Правда, об этом Серега уже знал из путеводителя. И тупиковый. Дальше пути нет. Коридорами, переходами, глубже в паутину не уйдешь. Попасть в тупиковый узел — опасность. Запрут выход, и будешь в мешке куковать, подыхать от голода и жажды. Либо на прорыв, что тоже верная смерть пока очистили узел, проходя одну комнату за другой. И об этом тоже мысль мелькнула. Не потому ли организмы не торопятся штурмовать, что знают. Никуда людишкам из мешка не деться. Ну, так будет вам сюрприз, твари. Раньше здесь работала лаборатория. На первом этаже три комнаты, уставлены неизвестными агрегатами, вытяжными шкафами, огромными промышленными холодильниками. На втором четыре. Здесь ряды столов и куча пыльного хлама. Колбы, мензурки, микроскопы. Лабораторное барахло. Верхний этаж. Две большие жилые комнаты. Туалеты и душевые. И два пролета на четвертый, технический. Именно там, если верить путеводителю, и ждал следующий вход на тайные тропы. Здесь, как и везде в джунглях, было пусто и безжизненно. Разруха. Поломанное оборудование в каждом углу. Сиротливо глядят со стен плакаты с научными таблицами и графиками. Вороха раскиданной бумаги, крошево мелких осколков и толстый слой пыли. Пока ребята, сосредоточенно сопя и шаре стволами, поднимались по лестнице, Серега обратил внимание на чуть заметный след на ступенях, будто что-то протащили волоком. Услав Одина осматривать третий этаж, он, поставив букаша на прикрытие, подсвечивая фонарем и почти касаясь носом пола, пару минут сосредоточенно рассматривал след. До тундры ему далеко, но здесь не нужно семи пядей быть. След старый, уже изрядно покрыт заново опустившейся пылью, Хотя и видим еще на полу. Месяц-полтора. Кто мог пройти тут полтора месяца назад? Иного вывода наклюнуться не могло. Старик. Обойма была на верном пути. Что увидел? Не оборачиваясь, шепотом поинтересовался Гриша, неотрывно наблюдая за щелью между пролетами на четвертой. Старик полз, уверенно ответил Серега. Как раз технического и выползал. Длинный непрерывный след на всю лестницу. из обеих сторон мазки. Это он локтями отталкивался. «Раненый? Ноги перебиты уже!» Серега промолчал. Уже заинтересовало другое. И Гришкин вопрос, хоть и услышал, но не вник. Передвинулся к перилам, внимательно разглядывая непонятность. «Вот интересно, если мужичок прошел здесь уже давненько, и след успел покрыться пылью, что означают эти два чистых пятна на перилине? Он перегнулся вниз. И в свете фонаря увидел такие же пятна на перилах нижнего пролета. «Ах, вы чертовы дети!» Сообразив, что же такое видит, Серега немедленно уцепил товарища за петлю на разгрузке и влег с лестничной площадки в ближайшую комнату. Гришка дернулся было, завертел башкой, но, увидев друга, тыкающего пальцем в потолок, сразу все понял. «Сколько?» – слышно спросил он. Серега в ответ показал два-три пальца и пожал плечами. «Кто ж знает, сколько их там. Судя по следам, двое или трое, вряд ли больше. Больше – уже другой след. Больше пыли собьют». Значит, и след более размазанный. А здесь аккуратненько прошли. Не по ступеням поднимались, а по перилам лезли, чтоб пыль на полу не потревожить. Вся ставка на то, что не заметят людишки, войдут на этаж без особой осторожности. Хитрющие твари! Получалось, что наверху их ждут. И, надо полагать, предупреждены. Обойма не особо тихорилась, когда в узел вошла. Шумели, гремели, пыхтели. Серега опять же приказы раздавала не говоря уж о войне в галерее. Да и на лестнице переговаривались. Достаточно, чтобы услышать. Точно ждут. Но сколько? Следопыт с него так себе. Мог и промахнуться с цифрой. И пока ребята обшаривали третий уровень, Серега, призадумавшись в какой-то момент, пришел к выводу, что дело нечисто. Двое-трое? Ха! Враг наверняка знает, куда идут люди. Нельзя этот вариант без внимания оставлять. К тому же все прямо на то и указывает. «Старик уже проходил здесь, и враг знает, какой дорогой. Это раз. Засада на этом отрезке пути прямо у нужного коридора. Два. Да какая засада! Скоординированная между двумя группами, выверенная четко по времени. Засада на тех этаже именно здесь, в точке входа. При том, что комнат в узле, косо десяток. Это три. И учитывая, что контроллеры знают людей, как грозного противника, там бы должен целый отряд сидеть». А тот лишь мелкий след на одного-двух киборгов. И он готов был голову дать на отсечение. Это такая же хитрость. Найдут след, решат, что внутри максимум трое. А там десяток засел. Войдешь одним отделением, там же и ляжешь. Значит, разом нужно бить, давить максимальной плотностью. Пока тройка Одина обшаривала уровень, Серега перегруппировала обойму. Карва на второй уровень, раненых тоже, остальных на третий. Тихо, аккуратно, бесшумно. На первом оставил злодея. И немова с пацанами. Да одноглазого. Этого хватит, там пока тихо. Здесь всего и нужно минут пятнадцать, чтобы техэтаж отработать. Продержаться. Опять же, есть куда отойти, перегруппироваться. Сзади целых три уровня буфером. Дверь на техэтаж — стандартная герма. Тяжелая, со штурвалом. Была прикрыта. И это снова попахивало подлянкой. Растяжку с обратной стороны — милое дело. Ладно. Учтем. Сразу в пекло лезть, дураков нет. Сначала глушануть гранатами, потом уже входить. Понятно, что внутри может быть как одна сплошная комната, так и лабиринт, и тогда уже гранаты не в кассу. Но тут как повезет. Плана помещения нет, опереться не на что. А может и есть он среди той кипы грязной бумаги, что внизу раскидано. Да время поджимает, некогда искать. Подготовка — пару минут, не больше». Дровосека на промежуточную площадку. Вместе с ним — маньяк Еросич. Три ствола держат дверь, пальцы на спусках. Нервы напряжены. Стоит ей приоткрыться раньше времени, отработают длинными. В избежание контратаки. Упаси господи, если на подготовке к штурму поймают. Вся обойма долой. На лестнице ведущей на верхнюю площадку — гоблин и заходящие тройки Ставра и Одина. Роман за щитом. Его задача — принять первый возможный огонь на себя — что при наличии щита и серьезной брони не так опасно. А вот тройки Ставра и Одина уже в ответку бьют, укладывают. Теперь бы еще на растяжку не налететь. Впрочем, эта задача тоже решаемая. Осторожно ступая по лестнице и держа на изготовку кошку, Серега поднялся на площадку. Беззвучно, словно привидение, проплыл к двери, зацепил штурвал. Крюк, обмотанный тряпьем, мягко лег на металл и, разматывая веревку, также тихо отступил». Уселся на верхние ступени, ниже уровня площадки, вытащил пару гранат, оглянулся. Бойцы, понимая, что вот-вот начнется, ждали, готовые взорваться движением снаружи и адреналином изнутри. Он ведь уже копится. Стекает понемногу у жилы, и здесь главное не перегореть. Не ждать, пока по организму впустую разойдется. На адреналине боец чудеса порой творит. Динамический штурм помещения — дело молниеносное, счет на секунды — Входить надо слитно и разом, для обретения быстрого контроля над объектом, создания высокой гневой плотности и подавления противника. А при том, что тебя уже ждут, еще и опасное. Однако и здесь можно несколько мгновений выгадать, которые зачастую решают. А еще потому разом ходить, что второго шанса не будет. Не взял объект, откатился. А на людей на второй штурм уже и нет. Покрошили. Да и тяжело снова идти туда, где только что товарищи легли. Одним движением, упираясь ногами и работая спиной, вот она, становая тяга, где нужна, Серега мощно потянул за веревку. Дверь пошла плавно, массивно, хрен вскроешь рывком. И тут же внутри гулка хлопнула, растяжка, кто б сомневался. Продолжая тянуть, он отвалил дверь, открывая проем. Туда сразу, короткими, на упреждение, заработали в три пулемета со средней площадки. И, подхватив гранаты, одну за другой отправили во тьму. «Осколки! Пошли!» Пулеметы умолкли. Бойцы, грохача по ступеням, стартовали разом. Единой гусеницей взлетая на площадку. Мелькнуло мимо отделения 3-1, и Серега, подскочив, занял место в хвосте. Притормозив на мгновение перед дверью и дождавшись сдвоенного хлопка гранат, гоблин, выставив щит, нырнул внутрь. Не отставая ни на шаг, следом ушел Ставр, за ним енот с прапором. И потом уже командир... Уже входя в помещение, Серега успел отметить размеры. Примерно 50 на 50, а потом стало не до того. Навстречу из глубины заработало несколько стволов. Загрохотал от попадания щит гоблина, прорычав матерной длинной очередью, ответил Ставр. Серега, перекатом уйдя за ближайшую плоскость, не разобрать в темноте то ли колонна, то ли бетонных кубов за каким-то чертом натыкана. Перекинул ствол за левое плечо и, вынырнув по среднему уровню, длинной очередью погасил первую точку. Минус раз. В ОПЗО он ясно видел, что пули прошлись вдоль тела от подмышки до пояса. А все потому, сволочь, что дожигатель надо хороший ставить. «Дожигатель. Так называют иногда пламя-гаситель на оружейном стволе». «Тогда не демаскируешься». Дернулся назад. Успел. От края колонны плеснуло крошевом. Оглянулся. Следом уже входил Один. Срулили налево, броском, к темной громаде какого-то агрегата. Дошли, укрылись. Сейчас включаться, только позиции найдут. «Граната!» — заорал вдруг справа гоблин, и Сотников инстинктивно сжался, понимая, что не видит ее, не успевает уже укрыться от удара. Грохнуло. Сергей, не веря сам себе, цел, оглянулся. Роман, выпал из колонны, лежал на боку, удерживая щит горизонтально, и вяло шевелился, пытаясь уползти обратно в укрытие, «Ай, молодец! Успел сработать! Отфутболил осколки плоскостью!» «Рома, ты как?» Роман молчал, неначе контузило, но, извиваясь, продолжал отползать за колонну. «Ничего. Жив, броня укрыла. Прикрыть надо!» Дернув быструю гранату, Сергей, вынырнув слева от колонны, запулил ответку. И тут же, подскочив, вывесился по верхнему уровню справа, завидя гранату, зашевеляться. Тут их и надо ловить. Что-то дернулось там во тьме, зеленоватое и он мгновенно отработал на движение тремя одиночками. Попал, не попал, понять не успел. С той стороны жестко прилетело по наплечнику, аж рука занемела. Чертыхнувшись, он упал за колонну, и тут же в глубине помещения рванула его граната. Ну, хоть так. Глянул вправо. Гоблин уже укрылся, успел даже подняться на колено, и сейчас тряс головой, приходя в себя. Точно контузило. «Маньяк, Кросич! огонь от двери, внутрь не лезть, железный, укрою щитом». Дернув тангенту, заорал Серега. хрен тут сидеть. Кончать надо. Время дорого. Их там стволов шесть, семь, не больше. Бейте в вглубь, над нами. Мы сразу у входа». И сейчас же бойцы уже сидели на верхней площадке и только ждали команды. Дерной проем заслонил щит дровосека. Сам он не стрелял. Но щитом почему не укрыть пулеметчиков? Тем более, что и прорези удобные по обеим сторонам. Едва заработали пулеметы, Серега под их прикрытием сменил позицию. Инициативу перехватили. Киборги сейчас наверняка носом в пол, этим надо пользоваться. Закинул Скар за спину, дернул словно ящер на четырех конечностях, уходя правее до самой стены. — Ты куда? Че задумал, командир? Этот Ставр, завидя проползающее мимо начальства, озаботился. — Давай один за мной, — прошипел Серега. — Ползком, на правый фланг. Ставр сообразил, упал на пол, пристроился в хвост. Если сейчас занять фланги и начать понемногу продвигаться, можно в клеще зажать. Обходишь с фланга, скрываешь очередного нелюдя за колонной и в преисподнюю его, или откуда там эти мертвяки выбираются. Дело быстрее пойдет, если, конечно, кадавры сами фланги не заняли. Не свезло. Заняли. Когда умастившийся за крайник колонна Серега осторожно выглянул слева, едва не выловил очередь в голову. Взвизгнула совсем рядом, брызнув рикошетом прямо по личине — Он дернулся, уходя назад. Били прямо. Противник сидел где-то во тьме, перед ним, и четко держал свой сектор. «Ладно, тварь, сейчас поборемся». «Ставр, как пойду, Крой!» — прошипел Сотников. Поверх убей. бей!» «Куда ты-то? Давай я!» Серега только головой дернул. «Какой там я?» «С бандурой ПКМ корячится!» «Крой сказал!» Рванув клапан под сумкой на транспортном поясе, он выхватил фонарь с присоской, быстрым движением пришлепнул его на бетон над головой. И вдавил кнопочку на корпусе. Тысяча люмин, ударив голубым клинком, высветила ребра тюбинга, начинающаяся от пола и аркой, уходящая под потолок, агрегат компрессора на дальнем конце зала и тень, юркнувшую за его тушу. «Ха-ха! Вот он ты, голубчик!» Больше ничего разглядеть не получилось. У ПЗО, защищаясь от стробоскопа, отрубился. «Стробоскоп. Тактические фонари обычно имеют несколько режимов работы» в том числе и стробоскоп, мерцающий режим. Режим очень удобен и практически необходим для ослепления противника. Пихнув устройство вверх на каску, он подхватил скар. И на полусогнутых, держа под прицелом боковину агрегата, оки заскользил к цели. Мог бы особо не тихориться, грохот вокруг стоял такой, что наушники не помогали. О том, что вот прямо сейчас может прилететь снова, из центра зала, старался не думать. Просто выбросил из головы, абстрагировался, как и учили. «Прилететь может всегда, в любой момент, здесь не угадаешь. Тут надо лишь понимать, когда минимально опасно, и работать, а когда лучше сидеть и не высовываться». Вот сейчас самое то. Пулеметы маньяка и рочища продолжали рубить по центру, и это давало надежду, что у организмов пока все внимание на них. А его вражина просто не разглядит идущий в лоб смерти за бешеный мерцающего стробоскопа. Зайчики в глазах, только и всего. К тому же ряд колонн слева – тоже защита». Опять же, Ставр. Между тем включился и Ставр. Над головой засвистели короткие отсечки по три-четыре пули, брызжа искрами о металлкомпрессора. Комот укладывал трассы поверху, над агрегатом, тем самым облегчая задачу командиру. У сидящего там организма оставалась только одна лазейка, сбоку, на которой и сосредоточился сейчас Серега. Жало ствола на ладонь левее, чтобы прямо на взлете поймать. Понимая, что движуха, возникшая вокруг не к добру, киборг дернулся из укрытия, пытаясь удрать из-под обстрела. Очередь прошла в левый бок, отбросив тело к дальней стене. Всадив у ползающего нелюдя еще одну, корпус, шее лицо, превращая в кашу все, что под шлемом, Серега тут же и остановился. Топать дальше смысла нет. До агрегата метров двадцать. Он сейчас в середине зала, как раз по правому флангу от противника. Вот вам и тактический перевес. «Ставр! страховой агрегат! Я с фланга пацанам подмагну. Фонарь долой!» «Готов!» — отозвался комод. Фонарь погас. Сменив яйца на магазин, вот она, польза яичек. Сотка патриков когда еще только кончилась. Серега прислушался на мгновение, пытаясь из общей картины вычленить отдельные очереди. Не преуспел. Било сразу и много. Грох отгулял по всему этажу. Очереди накладывались друг на друга, перехлестывались «Попробуй разбери!» «Всего один-два, где-то поблизости сидят. Еще один или двое ближе к дальнему флангу. Но где?» «На слух, без толку. Снова напялив у ПЗО, он упал плашмя и, почти прижавшись носом к полу, осторожно выглянул из-за колонны. И тут же увидел организмов. Сидят за большим агрегатом по центру. Один поближе, другой подальше. Выныривает время от времени, огрызается короткими. Очень уж занятый, ни до чего. А он-то...» Когда шел предыдущего плющить, боялся, что слева прилетит. Дернул с пояса Штейр. Серега прицелился и аккуратно влепил прямо в ухо ближайшему. Сквозь активный наушник. Десять метров до цели, детское расстояние. Киборг мотнул башкой и беззвучно завалился на бок. Упокой, господи, душу нежитя, если она у него есть. Второго с пола было не достать. К тому же и броня не позволяла. Развернуть его надо, чтобы открылся, — мелькнула мысль. Подскочив на колено, Серега жмакнул пальцем кнопочку лазерника под стволом. И когда второй, уловив краем глаза ярко-красный взблеск, развернулся, вскидывая ствол, двумя выстрелами снес башку и ему. И на этаже повисла тишина. Однако расслабляться сразу, глупо и непрофессионально. Обойма это прекрасно понимала. Если даже один не дострелен, жди беды. «Последнее!» — заорала двери маньяк. «Не знаю. Не разберу». — отозвался кто-то из бойцов. — Похоже на то. — Да точно все, — пробосил дровосек. «Входим — Входим, — подал голос Росич. Серега замерев ждал. Пацаны, пытаясь вытащить вражен на звук, рискуют, переговариваясь во весь голос. Но, откровенно говоря, не так уж сильно. Сейчас два десятка стволов в зал смотрят. Любое движение и нафаршируют. Не может быть, чтобы двое оставались. По звуку не меньше трех было. Прячется тварь. Шорох справа. И Ставр немедленно отреагировал короткой очередью. Серега, не успев даже и понять, что происходит, упал на спину, разворачиваясь. У дальней стены рядом с первым, ухватившись за брюхо, корчился второй. — Вот, сука! Финт хотел повторить, в бочину зайти. «Дорабатывай — Дорабатывай! — крикнул он. И Ставр всадил в киборга вторую очередь. Вот теперь, кажись и впрямь последний. Но контрольную зачистку это не отменяло. Пока бойцы, страхуя друг друга, двигаясь от колонны к колонне, обшаривали зал на предмет недострелов или тем паче упрятавшихся живых, Серега поднял с первого уровня злодея со товарищем. Путь свободен, и нужно было скоренько сворачиваться. Ободрать только организмы от ненужной им большим отчасти. «Собираем их, снимаемся подряд. Уйдем на тропы, там разберемся», — отдал он команду. И, видя, как бойцы шустро начали стаскивать тела в одну кучу, одобрительно кивнул. «Минут десять, и можно сниматься». Поманил в сторону Знайку. — Илюха, что по раненым? Есть потери, — отведя взгляд, глухо ответил научник. — Мы ничего не смогли сделать. Да, не все так хреново, как я думал сначала, но не совсем радужно. Двое минус. Серега сморщился, словно горечи полон рот хватанул. Потери. Слово-то какое обездушенное. Он всегда старался избегать подобных наименований, ведь за ним стояли свои ребята, те, с кем с детства в одной казарме. Но он прекрасно понимал, что потерь не избежать. Слишком уж сурова жизнь в паутине. Слишком частый бой столкновения. И тем более в подобном бою, когда разом навалились со всех сторон. А ведь два человека — это невероятно. В такой заварухе могла и вся бой молечь. Кто? Убиты двое. Облизнув губы, повторил Знайка. Ему тоже было не по себе. Бурый и ажур. Шпион, контузия, шлем спас. Тундра, нога на вылет, в горячке не заметил. Много крови потерял, сомлел. И точка, плечо, но не сустава, а мясо, терпимо. У Сереги словно камень с души упал. Не свои, чужие. Первая группа, не третья. И тут же, метнув взгляд на Гришку, подтаскивающего мертвяка-кадавра к общей шеренге, устыдился сам себя, этой мелкой подлинкой своей мыслишки. Теперь они все были свои. Да и раньше тоже. Люди одной общины, одного дома — И такие поганые мысли нужно гнать подальше. Он обернулся, мучительно соображая, как же объявить потери, как сказать первой группе, что двоих уже нет. И вдруг обратил внимание на бойцов. Все, кто был в зале, настороженно смотрели на гермодверь, а кто-то даже за колонну подался, ствол поднимая. Что-то было там. Или кто-то. Заскреблось, запыхтело, хлюпнуло с тонким подвыванием, и дверь, поворачиваясь на петлях, медленно начала открываться. Серега сместился за колонну, пытаясь одновременно уследить и за новой угрозой, и за бойцами. Дернул руку к гарнитуре, собираясь раздать люлей тыловому прикрытию. Но ребята, кто стоял ближе, кому уже видно было, что за чертовщина там происходит, реагировали странно. Злодей, опустив ствол вдоль ноги, пялился в расщелину между дверью и косяком. А дровосек так и вовсе челюсть отвисла, глаза по полтиннику, ДТК в пол уперт. «Да что ж творится-то?» Дверь скрипнула, приоткрываясь на четверть, и между створкой и косяком, едва видимый в полутьме, выглянул мелкий белобрысый пацан. Его черномазое лицо было сплошь в разводах. Он судорожно всхлипывал, еще больше размазывая по щекам грязь, тер глаза своими маленькими ладошками. И Серега, забыв дышать, так и замер на месте. Это было невозможно, невероятно. Настолько невероятно, что не укладывалось в голове. В дверях стоял Кирилл Ильин.